Часть 51 Ну что, Ермолайч, усмехнулся великий князь. Покумекаем, как нам дальше жить? Михаил опустил голову. Сразу скажу, что долгих бесед не люблю. Или ты соглашаешься и все исполняешь, как велю, или голову снимаешь. Топоры у меня готовы, а вина всегда найдется. Какая же за мной вина, уставившись на гнилую солому под стеной, спросил Михаил. Дьяку венцу поверил. Венца еще на Ильин день в ров выбросили. Отдельно брюхо ненасытное, отдельно башку пустую, отдельно руку вороватую. А вина за тобой одна, что княжишь со мной в те же годы. Михаил тоже разглядывал великого князя. Вислый красный нос и сочные губы сладострастника. Холеная бородка висит острым клинышком и загибается на конце крючком. И волчьи глаза. Желтые, спокойные, беспощадные. «Чего же ты хочешь?» — спросил Михаил. «Чего хочу?» «Я скажу тебе, а ты запомни на всю жизнь». Господь наш избрал нашу землю и наш народ, отдав продажный Рим католикам, а спесивый город Константина — туркам. Во всем мире мы теперь главная твердыня праведной веры, и потому Русь должна быть великой державой, и я этого добьюсь. Для себя мне уже ничего не надо, и так всего в досталь. Пришло время великому князю о своем государстве печься. А нам для величия нужно единство. От княжьих усобиц я горе вволю натерпелся. Я ведь не материнским молоком вскормлен, а солеными слезами из незрячих очей отца. Но и хватит усобиц в моем отечестве. Пусть сильны русские княжества, но каждое княжество — это орех. Если его и не раскусят, то целиком проглотят. А я хочу из единой Руси такую глыбу сделать. чтобы все, и ляхи, и свеи, и турки, и татары, ежели ее разгрыз захотели, то зубы сломали бы, а ежели целиком заглотить, подавились бы. Я хочу всю Русь перетрясти, со всех князей шапки пошибать, вечевым колоколам языки вырвать, все народы перемешать, чтобы по всем нашим землям, от Смоленска до Чердыги не было чердцев, тверяков, московитов, не было чудинов, литвинов, русинов. А все были русские. Чтоб, коли Москве стали враги грозить, У черденцев бы сердце захолонуло. А коли на Чердынь бы напали, Московец сна лишился. Понял, князь? Руси для величия единство нужно. Единый порядок. Я еще русскую правду допишу. Единый народ и единый князь. Я! Будут еще горы из голов, и обиженные будут, но мне потомки наши поклонятся, а Господь меня и так уже победами наградил. «Мысль твоя светлая, да руки твои, одна в крови, другая в чужом кармане», — сказал Михаил. «Когда и кровь, и карман моими станут, тогда я и руки приструню». Хищно улыбнулся Иван Васильевич. «Ну что, будешь мне добром крест целовать?» Михаил подумал. «Буду», — равнодушно согласился он. Тот же день Михаила расковали и перевели в палаты. Поначалу он отмывался, отсыпался, отъедался, грелся. Потом пришел со счетными книгами под мышкой государев Дьяк Иван Охлопьев. Сели решать княжеские дела. Великий князь оказался не только лют и честолюбив, но и жаден. с Спермяков скостить он и не подумал. О новых повинностей положил столько, что и не продохнуть. Мало ему было и пушнины. Повелел весь торг с югрой и самоедами, Вести через новую таможенную избу в чердани и всю рухлять в Москву, а купеческий размах ужал до мышиного хвоста. За ослушание разор, отсечение рук, яма с цепью, ссылка, плаха. Отнял великий князь и соляной промысел, задумав отделить соликамский стан, где сядет воевод с дьяками, которые сочтут и колодцы, и варницы, пошлину уже будут отсылать на Русь, минуя чердень. Всех крестьян, да ныне вольных, великий князь обязал привести в черносошные на оброк в свою пользу. Черденскому князю дозволено было иметь лишь барщину. На что жить, на что содержать дружину, на что строить крепости? — Чем же мне княжение кормить? — Хмур спросил Михаил. А Хлопьев змеино улыбнулся. — Волен, чем хочешь. — Земля у нас не щедрая. Новая тягло Пермикам не поднять будет. Решил поссорить меня с моим народом. Но великий князь и об этом подумал. Местным князцам запрещено стало иметь свои дружины. А точнее приказано собирать их и отправлять на Русь, служить на порубежье. Тут князцы поневоле задумаются, что им выгоднее, иметь войско или не иметь. Самому же черденскому князю было предписано набрать новую дружину, втрое больше прежней, и русскую к тому же. Дела делать в купе с Соликамским воеводой, а не порознь, и платить землей. Пусть множится под склонами северных гор русский пахотный люд. Все отношения с соседями отныне великий князь брал под свою волю. На Лагулов самому не ходить, брать себе воевод от Москвы, татар, изгнать. Вот так. «Железное кольцо мне с ноги на шею переехало», — подумал Михаил. Он вспоминал о словах великого князя. «Ни к чему мне благодарность потомков», — думал он. «За добро свои, кто рядом должны кланяться». Принять присягу Пермика Иван Васильевич пожелал без шума, без толпы, в Благовещенском соборе, своей домовой церкви. Михаил ждал под дождем на гульбище, пока великий князь закончит утреннее омовение и явится в храм. Народу и вправду собралось немного. Государево семейство, несколько князей и бояр, дьяки, воеводы – Службу вел сам митрополит Филипп. В храме горели пудовые свечи, огни сияли на лакированной резьбе и на зерне шандалов, на чеканке окладов, на позолоте икон и рис. Пахло ладаном. Служба была величественна и благолепна. Но Михаил почти ничего не слышал. Тоскливо. Вопрошающе глядел он на огромные иконы Дейсуса. Лики Феофана взирали страстно, требовательно, В небли Божьей каре. Печально и раздумчиво поверх голов смотрели праздники, прохороз городца. Только рублевские образа лучились тихой, умиротворяющей радостью, затмить которую не могли. Ни гневные тучи, ни горестное размышление. Великий князь Московский и прочее, и прочее Повторял про себя новый титул Ивана Третьего Михаил. Князь Пермский и Егорский. Игру-то ему кто подарил? К лицу сунулось массивное золотое распятие. И Михаил приложился к нему губами, закрепляя присягу. Золото обожгло, как перестывшее железо. Последнюю ночь перед чердынью Михаил ночевал в брошенной пермяцкой деревне на русском воже. Десяток Керку притулились под ногами. Высокого соснового бора Михаил не боялся тьмы Не боялся мертвецов Которые полночью возвращаются в свое жилье Без тормы, неприкаянные Не боялся духов Пармы Которую он отдал московитам Он проснулся от снежинок Которые сеялись сквозь белесы Светившиеся щели меж заиндивевших бревен За стенами мела первая метель больших холодов. Михаил шагал дальше к чердани по пустой белой дороге, над которой громоздились сизые узорные ельники. В лощине дорогу черной стрелой пересек ручей. Михаил присел на пицца парящей ледяной воды Родины. Все замерзло, леса, города, реки, и человек замерзал ночью без огня, а вот не замерзал лесной кипун и без того студеный. Михаил пошел дальше. «Я верю во Христа и, значит, должен покориться руке, ударившей меня. Думал Михаил Он вроде бы и покорился Но в углях души Все еще тлела Малая искорка Искорка полюда Задуть которую Могли, наверное, только ветры Великого бога Войпеля Северное ухо Ветры пермских богов судьбы О судьбе покорялись все И обиженные И обидчики А может эту искорку и вообще никто не мог погасить. Сапушки с выпасов открылась занесенная снегопадом чердень на холмах над Колвой. У Михаила заболела душа. Три уцелевшие башенки Острога. Стояли словно три царевны На острове из давней сказки Михаил шел дальше по дороге Которая вела к воротам Спасской башни Следов на дороге не было Кому нужна дорога к воротам Если не осталось стен Похоже в одной из башен Кто-то жил и за окошка Торчала долбленная труба дымохода пермяцкого и из трубы лоскутьями на ветру срывался легкий дымок. Михаил поднялся на вал и прошел сквозь башню, мимо сорванных спасских ворот, будто бы стены крепости незримые стояли перед ним по-прежнему. У входа в жилую башню на чурбаке. Сидел без шапки калина и топором щепил лучину из полена. Живой калина, будто он и не падал с обрыва Искорской горы. «Здравствуй, князь!» — весело сказал он. «Я не князь!» — ответил Михаил. Глава 26. Горе княжения Этой весной княжичу Матвею исполнилось 12 лет, и отныне он решил жить своим умом. Летом по колве, как паводковая вода, докатилась до дия страшная весть о разгроме пермяков под искором. Матвей случайно подслушал, как дийский шаман нашептывал в керку старшине «По что нам, княжьи дети?». Отец в полоне, мать-ведьма сбежала, не навлечь бы на дии беды от московитов. Ночью Матвей забрал с берега чью-то лодку и в одиночестве уплыл в Покчу, в стан князя Федора Пестрова. Матвей жалел мать, любил ее страстно и зло, Стеснялся своей любви, дерзил матери, Но кидался на всякого, Кто называл ее ведьмой и ламей, Хотя и знал, что это правда. Рослый и крепкий, гневливый, В бешенстве, по-матерински дичавший, Он кулаками, камнями и палками Разбивал обидчикам лица, Ломал пальцы, прошибал головы. Мальчишки ровня, и отроки постарше Матвея боялись и ненавидели. А с отцом у Матвея любви не получилось. Между ними всегда стояла незримая стена отчуждения, тонким литком затянувшая глаза князя. Матвей не хотел, да и не мог понять и принять тяжелое и немое ожидание беды, застывшее во взгляде отца. Он чувствовал тепло, исходящий от князя Михаила, но отворачивался от этого тепла. Ему не нужны были угли. Ему нужен был яркий и жаркий костер. Отцовой отрадой была сестра Матвея княжна Аннушка, Нюта. Но отцова кровь дала Матвею умение терпеливого, звериного, бесконечного ожидания, неподвижного, но полного сжатой силы. Выскоряя, Матвей Пестрова не застал. Князь ушел в Покчу, объявленную им новой столицей Пермской земли. а Пакчи Матвей не узнал. Куда-то делась, словно провалилась под землю, подобно городищем чуди-белоглазой, ветхая крепостица князя Сайгата. На ее месте стоял русский острог с частоколом на валах, с приземистыми островерхими башнями, с новыми избами за тыном. Только приглядевшись, Матвей понял, откуда все это взялось. И валы были старые, лишь подсыпанные поверху. И новые светлые бревна заплотов перемежались старыми серыми кольями. И на башенных венцах темнели зарубки от тех времен, когда эти венцы были стенами пакчинских керку. Вместо обширного пакчинского посада, вокруг городища теперь вокруг русского острога, Раскинулся горелый пустырь с головнями и ямами. Только через маленькую кимзелку перекинули на сваях новый мост. Когда явился Матвей, пленников уже отослали в Москву. Княжич прошел прямо к дому пестрова, обеими руками яростно оттолкнул с дороги стражника, поднялся в горницу. Пестры дремал на лавке, укрывшись овчиной. Он привстал, и хмуро поглядел на мальчишку. «Ты кто?» — спросил он. «Князь». Пестры сразу все понял. Коли князь, значит, воин? А коли воин, живи в гриднице», — сказал он и повалился обратно. Матвей стал жить в гриднице, заняв лучшее место сотника у Чувала. Его не решились прогнать. В Покче стояла новая пермская дружина. созданная пестрым из своих ратников взамен дружины князя Михаила. В ней было две с половиной сотни воинов, расселенных по большим избам острога. Ратники и молодые парни, и дюжие мужики, и почти старики с лысиной под шеломом потихоньку пообвыклись с нелюдимым княжичем. Попробовали его приручить, задобрить. Попытались сделать его кутенком для веселья, мальчиком на побегушках, или, оказывая уважение, ратным отрокам, сыном полка. Ничего не вышло. Матвей остался чужим. Однажды угрюмый мужик, которого все побаивались, вологодский десятник Никита Бархат, вернувшись из караула злой и промокший, сел на свои нары, стащил сырые сапоги и швырнул их Матвею. «Просуши!» Княжич пнул сапоги обратно. Но, щенок!» — сказал бархат, от рога отшибли, и тебе. Он не успел договорить, Матвей пересек гридницу и сразу ударил бархата в зубы. Никитина плечи навалился сзади молодой ратник Вольга, чтобы бархат не выдернул меч. Жди, и тебя на цепь посадят, стряхивая Вольгу и вытирая кровь с усов, сказал Матвею бархат. Другой раз за общим столом. Пока вечерили, парни затеяли разговор про ведьм. «Обрежут, что и пермская княгиня!» Начал было один. Вольга перехватил руку Матвея, рванувшегося к ножу. «Думай, дура, чего говоришь?» Повисшим В повисшем молчании тихо сказал Вольга. «Кончай, мужики, мальца травить. Вас бы на его место. А ты, княжич, не больно-то в топоры бросайся. Мы здесь все равны». Матвей помощи Вольге не принял, дружбу отверг, но Ратника запомнил. Был тот молод, но глаза старые-старые. В Гриднице Вольгу уважали. Осенью пришло из Москвы известие, что великий князь Иван Васильевич решил дело Перми. Пермские князцы пленники, разосланные воеводами, на дальние русские рубежи, а Михаил Пермский целовал крест и скоро вернется. По первому снегу, к Пакче, Приехали авкульские татары Новый шибан Мурат Боялся, что по приказу Московского князя Михаил начнет изгонять татар А потому решил задобрить Михаила заодно с Пестрым Но Пестрый Мурада Не принял И татары остались ждать Михаила Едва услышав о татарах Матвей пошел искать их табор Татары встали поодаль от Пакчи Пакчи На берегу колвы Десяток войлочных юрт Был обнесён колышками с красным шнурком Табор казался пустым Сам Шибан со слогами спал после трапезы Жены и рабыни Чистили казаны на реке Рабы-мужчины Отправились за дровами